Глава девятая. Не хочется давать тебе советы, сказал Джудеркин. Но у меня дурные предчувствия. На твоем месте я бы вернул парню деньги. Вот уж не думал, что когда-нибудь услышу от тебя такие слова. Знаю, кивнул он, это на меня не похоже. Когда у человека появляется возможность честно срубить деньжат, то кто я такой, чтобы мешать ему? Так в чем проблема? Он откинулся назад вместе со стулом, заставив его балансировать на задних ножках, и переспросил: В чем проблема? Проблема в тебе самом, дружище. Мы сидели в комнате сыскного отдела на втором этаже полицейского участка, центр север на 55-й улице. После завтрака я прошел немного необычным для себя маршрутом, чтобы еще раз взглянуть на место убийства. В понедельник. Здесь было намного оживление большинство автосалонов и магазинов работали, а по авеню двигался более плотный транспортный поток. Но это не позволяло выяснить ничего нового или нарисовать иную картину последних мгновений жизни Глена Хольцмана. Оттуда я отправился в участок, где и увидел Джо. Тот сидел за своим рабочим столом. Я сообщил ему, что Том Садецкий выдал мне аванс и выслушал совет вернуть его. быть на твоем месте, любой другой, сказал Джо, он бы сделал то, что сделал бы кто угодно другой, посвятил бы расследованию часов двенадцать или чуть больше, рассказал клиенту то, что он уже и без тебя знает. А именно, это его ненормальный братец совершил преступление, и все остались бы довольны. Твой клиент чувствовал бы, что сделал все от него зависящее, а ты получил бы приличный гонорар не за особо пыльный и тяжкий труд. Но как раз ты вечно делаешь все наперекор другим. А главное, ты упрям, как последний осел. Вместо того, чтобы окончательно убедить парня в виновности брата, к чему подсознательно он готов, осознает он это или нет, и снять пенки, ты начинаешь добросовестно отрабатывать каждый полученный доллар. В итоге, ты обязательно найдешь возможность убедить себя в существовании мизерной вероятности Что его брат не виновен, а тогда уже начнешь пахать всерьез, став у всех пятым колесом в телеге, включая и меня самого. И когда ты закончишь, ты потратишь на бесплодные усилия столько времени, что в простом перерасчете не заработаешь даже суточную зарплату, и тебе еще повезет, если заработаешь хоть что-то вообще за все свои хлопоты, чтобы в результате признать очевидное. Одиночка, Джордж, виновен! о чем известно каждому, но ты сделаешь все, чтобы запутать дело, которое яйца выйденного не стоит. Что это ты так уставился на меня? Жалею, что нет магнитофона для записи твоей речи. Я бы прокручивал ее каждому потенциальному клиенту. Он рассмеялся. Ты думаешь, я перегнул палку? Что ж, извини, на сегодня понедельник. День тяжелый, сделай скидку на это. Но если серьезно, Мэтт, «Спусти это дело на тормозах, выполни положенное движения, но не более того, ладно?» «Дело привлекло к себе много внимания, мы раскрыли его быстро, проделав отличную работу, но репортеры обожают подобные истории. Уверен, ты не хочешь дать им повод снова начать копаться в ней?» «А что они могут раскопать?» «Ничего, улики самые серьезные, все в духе закона». «Ты сам участвовал в расследовании, Джо» как и почти все в нашем участке, вместе с половиной отдела убийств полиции Манхэттена. Я не приложил руку только к завершающей стадии. Как только они его взяли, дело, считай, было раскрыто. У него нашли латунь в кармане, черт побери, стрелянные гильзы. Что еще требуется? Откуда вы узнали, что арестовать нужно именно его? Получили наводку? От кого? Он помотал головой. «Вот этого я тебе рассказать не имею права!» «От стукача?» «Нет, от священника, решившего, что можно иногда нарушать тайну исповеди!» «Конечно же, от стукача!» «Но только не спрашивай у меня его фамилии. «Что именно?» — сообщил стукач. «И этого я тебе тоже не могу сказать!» «Не понимаю, почему?» — удивился я. «Он присутствовал на месте преступления? Он что-то видел или слышал? Или кто-то просто пустил сплетню?» которая вывела вас на Джорджа. «Скажу только, что у нас есть свидетель», — ответил Джо. «Теперь ты доволен?» «Свидетель, видевший все своими глазами?» Он нахмурился. «Вечно выбалтываю тебе больше, чем положено. Почему так происходит? Как ты думаешь?» — спросил он. «Ты просто знаешь, что это лучший способ избавиться от меня. Так что видел ваш свидетель?» Я уже сказал тебе слишком много, Мэт, есть свидетель, имеются веские вещественные доказательства, и мы практически получили признание виновного. Садецкий сам говорит, что, возможно, сделал это. Случай настолько простой, что даже преступник не особенно отпирается. Мне самому случай тоже представлялся довольно простым, но я должен был отрабатывать свои деньги. Предположим, сказал я, что свидетель прибыл на место, когда убийство уже было совершено, и видел, как Джордж склонился над телом, а потом собрал гильзы. После того, как кто-то другой застрелил его, такое возможно... Ну, конечно, Мэт. кто-то стрелял, надев шапку-невидимку. Видимо, придется привлечь к следствию ЦРУ. Хольцмана могли ограбить, заметил я. В нашем районе такое случается сплошь и рядом. Он мог быть убит, сопротивляясь грабителю. На это ничто не указывает. У него в кармане остался бумажник с тремя сотнями долларов. Грабитель запаниковал после стрельбы и поспешил скрыться. Забавный должна быть паникер. Сначала хладнокровный намеренно всаживает контрольную четвертую пулю в шею, а потом вдруг пугается до смерти. Кто еще присутствовал на месте? Свидетель заметил кого-нибудь другого. «Он заметил Джорджа! С нас этого довольно!» «Зачем Хольцман вообще пришел туда? Кто-нибудь побеспокоился выяснить это?» «Он отправился на прогулку. Мы, знаешь ли, ведем речь не об авиации, и нет нужды предоставлять предполетный план заранее. Он был чем-то взволнован и решил прогуляться». «И задержался, чтобы позвонить с телефона автомата? У него дома телефон сломался или что?» «Скорее всего!» он и хотел позвонить домой чтобы сказать жене когда собирается вернуться почему же он не дозвонился что помешало линия могла быть занята и вполне вероятно что он не успел еще и номер набрать когда наш бой джордж застрелил его кто черт возьми может это знать и какая вообще разница проклятье ты делаешь именно то чего я опасался стараешься развалить совершенно хрестоматийное дело найти в нем пустяки «За которое можно зацепиться!» «Если дело настолько ясное, а доказательства твердокаменные, мне это вряд ли удастся, верно?» «Верно! Но ты успеешь досадить всем, как заноза в заднице!» «Я стал бельмом, на глазу у них всех», — сказал Том Садецкий. «А мне уготована роль занозы в заднице». «А что тебе известно о Хольцмане, Джо?» — спросил я. Мне не нужно знать о нем слишком много. Он жертва преступления. Но разве не с этого следует начинать расследование убийства по всем инструкциям, с изучения жертвы? Только не в том случае, когда дело настолько очевидно. Когда ты уже поймал убийцу и посадил в камеру, уже нет необходимости выворачивать наизнанку жизнь жертвы. А чего таким задумчивым стало вдруг твое простое лицо? Знаешь, что не так с этим случаем, Джо? «Только твое вмешательство в него, в остальном оно безупречно!» «А не так в нем то, — продолжал я, — что вы раскрыли его слишком быстро. Вы могли бы многое узнать, например, о Хольцмане, как и о некоторых других жителях нашего района. Но вы палец о палец не ударили. К чему труждаться? Убийца уже у вас под замком. Ты считаешь, мы арестовали невиновного?» «Нет, — ответил я, — вы взяли того, кого нужно». Значит, полагаешь, что полицейские отнеслись к своим обязанностям спустя рукава? По-твоему, мы что-то упустили из виду? Нет, полиция проделала отличную работу. Просто осталось несколько дорожек, по которым вам не понадобилось пройти. И как я думаю, ты собираешься прогуляться по ним сам? Конечно, кивнул я. Я же взял у человека деньги. Мне положено хоть что-то предпринять, чтобы заработать их хотя бы ради своего спокойствия. Районная библиотека Донала находится на 53-й улице, рядом с Пятой авеню. Я провел пару часов в читальном зале на втором этаже, просмотрев всеместные газеты за последние 10 дней. Как только я закончил с репортажами о реальных преступлениях, большая часть подробностей, которых мне было уже известно, остальные публикации, не представляли особого интереса. Статьи о проблемах безработицы, о качественных изменениях в составе населения, общее рассуждения об уличной преступности. Попадались интервью с людьми, которые прожили здесь долгие годы в доходных домах или в собственных квартирах, с теми, кто сравнительно недавно перебрался в жилую высотку Хольцмана и даже с несколькими бедолагами, обитавшими на улицах. Это была благодарная тема, на которой многие обозреватели умело затачивали свои топоры то бишь перья. Кое-что оказалось интересно прочитать, но я узнал слишком мало нового. Одна публикация мне особенно понравилась. Это было письмо в редакцию Нью-Йорк Таймс от бывшего директора отдела рекламы какого-то журнала, который, судя по описанию, жил всего в двух кварталах от дома холцмана В конце мая. Он лишился работы и объяснял, как новая финансовая ситуация изменила его взгляды на жизнь. «С каждым прошедшим днем, — писал он, — я все меньше ощущаю свою близость к Глену Хольцману и все сильнее ассоциирую себя с Джорджем Садецкий. Как только я узнал страшную новость, я был в шоке. Это повергло меня в ужас. А ведь на том углу случайно мог оказаться я сам». Такой была одна из первых мыслей. Мужчина в расцвете сил, профессионал, перед которым открывались блестящие перспективы карьерного роста, живший в Клинтоне, одном из самых интересных районов, самого крупного города во всем мире. Но по мере того, как текли часы, а потом и дни, продолжал автор, я стал видеть в зеркале уже слегка иное отражение самого себя. И теперь закралась мысль... А ведь это я мог бы сидеть сейчас в камере на Рикерс-Айленде. Человек средних лет, оставшийся без дела из-за безработицы и кризиса на рынке труда. Коротающие дни в адской кухне, одном из самых проблемных районов самого богом проклятого города на свете. Я все еще, разумеется, сострадаю убитому, но во мне зародилось сочувствие к тому, кто убил его. Я ведь мог оказаться на месте каждого из них» в начищенных до блеска дорогих ботинок Глена Хольцмана или в затрапезных кроссовках Джорджа Садецки. Я дошел пешком до своего отеля, остановившись только у киоска, чтобы перехватить сосиску в тесте и запить ее соком папайи. Проверил сообщение у стойки регистрации, но мне никто не звонил. Потом я купил большой бумажный стакан с кофе в соседнем магазине и перешел на другую сторону улицы, в уютный сквер, примыкающий к зданию под названием «Парк Виндоме». Нашел свободную скамейку и снял крышку со стакана, но кофе был еще слишком горячим. Я поставил его рядом и вынул блокнот. Стал делать заметки, размышляя на бумаге, начав с посылки, что Джорд Садецкий все-таки не виновен. Пытаться доказать это стало бы напрасной тратой времени, передо мной стояла задача найти кого-то еще, кто был способен совершить убийство, кого-то, имевшего мотив для расправы с Гленном Хольцманом, или человека, сделавшего это так же беспричинно, как это приписывалось Джорджу.